от автора когда я работала над этой книгой я описывала реально существующий замок лонглит самый красивый из всех родовых имений в англии в моем романе он назван лин лонглит принадлежащий маркизу бацскому является уникальным и самым совершенным во всей стране образцом архитектуры эпохи королевы елизаветы испытавший влияние итальянского зодчества. Он был построен как монастырь при Агустеане-Каноне и продан за 53 фунта стерлингов сэру Джону Тайну в 1515 году, когда король Генрих VIII боролся с монастырями. Он настолько красив и таинственным образом производит впечатление такой легкости и воздушности, что зритель невольно ожидает, что он вот-вот воспарит в небо и поплывет, тая в солнечных лучах. Большой зал с полом, выложенным каменными плитами, с потолком и деревянными балками, не перестраивался с 1559 года. В Красной библиотеке хранится экземпляр Большой Библии Генриха VIII, изданной в 1641 году. В парадной столовой... В 1574 году угощали королеву Елизавету Первую. Ну и, безусловно, в доме есть свое привидение. Но я не описывала именно его. Мое привидение — плод моей фантазии. Оно явилось мне во сне и показалось просто обворожительным. 1818 год.